Прошло четыре недели. Солнце уже склонялось к закату, когда Элен, покончив с домашними делами, вышла на дорогу и, остановившись у пограничного столба, стала смотреть вдаль. Она так поступала ежедневно, но всегда возвращалась разочарованная. Дорога оставалась пустынной по-прежнему. Но сегодня она увидала вдали всадника, который быстро ехал по дороге. Это мог быть только Биль. Сердце Эллен запрыгало от радости, но когда всадник стал приближаться, то Эллен увидала, что она ошиблась. Он не был такой большой и крупный, как Биль. Кто бы это мог быть? И вдруг она узнала его. Это был Файльс. Он на всем скаку остановил своего Питера, когда подъехал к ней. «Как, мисс Эллен, вы здесь?» — вскричал он с удивлением. «Я жду Билля, ответила она. «Билли едет за мной», — сказал он. «Он выехал из Эмберлея раньше меня, но так как я думал, что он не захочет моей компании, то и поехал другой дорогой и даже опередил его. Но он должен быть здесь очень скоро». «Да вот и он. Смотрите, там, на дороге». Эллен взглянула на дорогу и тотчас же побежала навстречу скачущему всаднику. Кэт Сэттон стояла у окна, повернувшись спиной к двери, и поэтому не видела, когда вошел в комнату Фальс. Она обернулась, когда он назвал ее по имени. «Зачем? Зачем вы приехали сюда?» — вскричала она. «Я так старалась забыть все, что было, а вы явились, чтобы напомнить мне все то ужасно тяжелое, что чуть не свело меня с ума». «Будьте же милосердны! Я хочу забыть! Забыть!» Кэт воскликнул он, и лицо его покрылось легкой краской. «Неужели вы думаете, что я хочу напомнить вам о нашем безумном паре? Я сам хочу забыть об этом. Это была игра, в которой на карту была поставлена человеческая жизнь, и мне больно думать об этом». «Но так зачем же вы приехали сюда?» — спросила она. «Я приехал потому, что люблю вас, Кэт», — проговорил он с чувством. «Я приехал, чтобы молить вас о прощении. Если бы вы могли подать мне хотя бы тень надежды, что я могу искупить свою вину и что вы... вы иначе отнесетесь ко мне». «Кто говорит о вине? Вина на моей стороне, — прервала она с горячностью. Это я причина смерти Чарли». — Ах, вы не понимаете. — Спросите Билли. Он тоже участвовал в этой жертве, хотя и не понимал всего. Не понимал всей величины самопожертвования и благородства своего брата. Как я могу жить с этим бременем на душе? Слезы хлынули у нее из глаз, и она не могла больше говорить. — Кэт, любимая, дорогая, расскажите мне все, облегчите душу. Малилон, ласково беря ее руку, и поглаживая ее. Ведь я люблю вас, Кэт, люблю вас больше всего на свете. И я ваш друг, помните это? — Вы уже если я скажу вам, — прошептала она. — Что бы вы ни рассказали мне, это не составит никакой разницы для меня, — сказал он твердо. — Я не перестану любить вас. Говорите мне только то, что хотите сказать ради облегчения своей души. Я ведь не судья вам. Повторяю, я ваш друг и хочу быть вашей поддержкой в жизни. Дайте мне вашу руку, Кэт. Взгляните на меня. Кэт подняла на него свои заплаканные глаза и проговорила. Я руководила здесь контрабандой Виски целых пять лет. Я была вождем контрабандистов, а не Чарли. Разве мое признание не приводит вас в ужас? — Нет, — отвечал Фальс, — я не ужасаюсь, но поражаюсь вашей изумительной смелостью и отвагой. — Это так просто, — возразила Кэт. — Никакой особенной отваги не было нужно, только немного изобретательности, находчивости да присутствия духа. Сам этот глупый закон таков, что облегчает действия против него, ведь вы не можете никого арестовать по подозрению. Вам надо захватить с поличным. А при известной ловкости я находил этот закон нелепым, не видел от него никакой пользы. Вы должны согласиться, что это так. Поэтому меня возмущали люди, которые, подобно вам, преследовали тех, кто нарушал его и карал, как настоящих преступников. А между тем, разве это были преступники? Чьи права они нарушали? Не будь этого закона, Они были бы мирными торговцами и больше ничего. Мы были окружены нарушителями закона, и участие в этой контрабанде доставляло мне такое же удовольствие, как спорт. Мне нравился риск и сопряженные с ним сильные ощущения. Нравилось придумывать хитрые уловки, чтобы провести полицию, и пять лет это мне удавалось. И теперь все сошло бы благополучно, если бы не измена. Торговля была беззаконная, но доход, приносимый ею, был вполне законный. Такой, какой она приносила каждому в других штатах, где не было запретной территории. Эллен ничего об этом не знала, не знает и до сих пор. И я желал бы, чтобы она никогда не узнала. Я выработал план во всех деталях и представил его контрабандистам. Мы обсудили его, и они все примкнули ко мне. Им нравилось, что ими будет руководить женщина, и они, безусловно, повиновались мне. Конечно, я должна была переодеваться мужчиной. Мой рост и моя фигура помогали мне в этом, и когда я участвовала в набегах и перевозке бочонков в виски, то никому и в голову бы не пришло принять меня за переодетую женщину. Мое же имя и моя личность служили для нас наилучшей защитой. Кэт Никто не мог бы заподозрить. Но я стояла во главе организации и несла на себе всю ответственность. Я закупала груз за границей. Остальные были только моими помощниками и абсолютно повиновались моим приказаниям. Я держала их в руках. Кэт сделала паузу и затем, вздохнув, продолжала тихим голосом. Я начала свою исповедь и докончу ее, потому что я тоже люблю вас и хочу, чтобы вы увидели меня в истинном свете. Чарли приехал сюда, и очень скоро положение усложнилось. Он приехал, чтобы заняться хозяйством на ранчо. Отец отказался от него и отправил в изгнание. Мне стало жаль его, и я пробовала отвлечь его от пьянства. Я полюбила его как мать. или как старшая сестра. Он был такое доброе, кроткое и благородное создание. То, к несчастью, он смотрел на меня другими глазами и просил меня выйти за него замуж. Я отказал. Он запил сильнее прежнего и заболел. Конечно, я ухаживал за ним, и в конце концов он поправился. Я снова принялась за прежнюю работу. И вот Чарли узнал мою тайну. Как это удалось ему, я не знаю, но однажды, Он сказал мне, что нашел случайно в лесу таинственный старый кораль, скрытый в верхних границах долины. Об этом корале никто не знает, и он мог бы служить превосходным тайным убежищем. Он уговорил меня пойти с ним и посмотреть, что это такое. Я согласилась. Он показал мне кораль, хижину и потайной шкаф, и, глядя мне прямо в глаза, сказал, не правда ли, какое чудесное место. Если бы я был крупным контрабандистом виски, то непременно воспользовался бы им. Я здесь прятал бы свой костюм, в который я бы переодевался, и никогда полиция не нашла бы его. Если уж бороться с законом, то надо предвидеть все случайности. Я бы занимался контрабандой в широких размерах и прятал бы свой товар в погребах молитвенного дома. Никто о них не знает». Я случайно открыл их. Ни одна душа не подозревает их существования. И он стал развивать мне целую схему, как бы он поступил, если бы был контрабандистом виски. Я поняла, что ему моя тайна известна. — Вы расспросили его? — спросил Фальц несколько глухим голосом. — Нет, я была не в состоянии, — отвечала она. Но я знала, что с этой минуты Чарли постоянно следил за мной. Я усвоила себе его схему, предложила комитету взять на себя заботу о молитвенном доме и содержании его в порядке. Таким образом я могла бывать в молитвенном доме, не возбуждая ни в ком подозрения. И там у нас был склад, как это теперь вам известно. Она опять сделала паузу. Он молчал и ждал продолжения. Но вот явились вы, и тогда начались затруднения. Однако мне нравилось бороться с ними и побеждать вас. Я привыкла к опасностям. Мне было приятно водить полицию за нос. Помните белый пункт? Как и во всех других случаях, я выработала план и привела его в исполнение. Я лично находилась при этом. Мы временно припрятали груз и затем переправили его в погреба молитвенного дома. А позднее, вы помните ту ночь, когда вы встретили Билли у старой сосны? Это дерево служило для меня почтовым ящиком. Мои заказчики вкладывали туда деньги и ордера в одну из трещин коры. Видите ли, я никогда не входила в личные сношения с ними. Это не его, а меня вы видели тогда». Я как раз пришла, чтобы взять ордер О Брайна. Биль тоже видел меня и принял меня за Чарли. В эту ночь я была потрясена открытием, что я, переодетая мужчиной, становлюсь как бы двойником Чарли. Поймите мое отчаяние. Для меня стало ясно, что за мои проступки должен будет ответить Чарли. Вот что было ужасно. От этого и возникла уверенность, что Чарли был вождем шайки, и в его пристрастии к напиткам видели подтверждение этого подозрения. Ведь и вы тоже были введены в заблуждение, и его собственный брат верил в его виновность. Это побудило меня принять решение защищать его до последней крайности, тем более, что я была уверена в душе, что он будет всячески стараться навлечь на себя подозрение, чтобы отвлечь его от меня. а когда вы предприняли свой поход против него, то я пришла к отчаянному решению. Я совершала безумно смелые поступки, доставляя сюда один груз за другим. Мне надо было во что бы то ни стало уронить вас в глазах начальства, погубить вашу карьеру. У меня не было другого выхода. Я понимаю вас, — глухо проговорил Фальц, глядя восхищенными глазами, на ее печальное лицо. «Вы помните груз из форта Аллерту? Это мои два работника, находившиеся под моей командой. Связали вашего патрульного, засунули ему в рот кляп и дали выстрел, который должен был служить сигналом. Это Пит, ставший потом изменником, сообщил мне ваши планы. Он шпионил за вами в вашем лагере. Но тут чуть не случилась со мной беда». Я потеряла свой бумажник, в котором находилось много инкриминирующих меня документов. Я узнала о своей потере лишь тогда, когда вернулась в хижину, где в тайном шкафу хранилась моя одежда, в которую я переодевалась. Вы можете себе представить, как я испугалась, сделав такое открытие? Я боялась, что этот бумажник найдут ваши полицейские. Но мой ангел-хранитель в лице Чарли оберегал меня. Он тайно следил за мной, нашел мой бумажник и тотчас же выдворил его на прежнее место, во внутренний карман моей куртки в потайном шкафу. Он нашел его ночью на тропинке. «Я видел его тогда», — заметил Фальс. «Хотите ли вы знать остальное?» «Надо ли это?» «Я продолжала свою бессердечную игру с вами, но вы меня сводили с ума своим упорством». своими подозрениями относительно чарли и я решила идти до конца я была на дороге в понедельник ночью вместе с грузом бросив телегу в чаще и вскочив на оседланную лошадь я надеялась спастись, но счастье изменило мне может быть потому что я потеряла голову я увидала двух всадников едущих в противоположном направлении и, думая, что это полицейские, повернула лошадь к югу и помчалась вниз по склону холма. Я надеялась перескочить ручей и таким образом очутиться по ту сторону границы. Но я упустила из виду топи. Когда я поняла эту опасность и дернула лошадь назад, то она оступилась и упала вместе со мной. Когда я открыла глаза, то увидела Чарли, склонившегося надо мной. Я сказала ему, что случилось. Он поднял меня, передал на руки своему брату, и я снова лишилась чувств. Когда я пришла в себя, Биль отвез меня домой. Эллен, не желая оставаться одна без меня, тотчас после моего отъезда переселилась к одной знакомой даме, поэтому она и не видела, как я вернулась. Я ничего не рассказывала ей. Но я знаю, что сделал Чарли. Он сел на вашу лошадь и увлек нас за собой, — воскликнул Фальс. — О, Кэт, он настоящий герой! Ведь он это сделал сознательно! Но Кэт уже не слушала его. Она горько рыдала, закрыв лицо руками. Ей казалось, что сердце ее разорвется от горя. Она чувствовала себя тяжкой преступницей, но не потому, что она поступала против закона. а от того, что из-за нее погиб такой честный, самоотверженный человек. «Этой вины мне не искупить никогда», — шептала она сквозь рыдание. Фальс встал и, подойдя к стулу, где сидела Кэт, нежно обнял ее голову и, прижав ее к своей груди, поцеловал ее пышные темные волосы. «Кэт», — взволнованно прошептал он, — «Я люблю вас, дорогая. Люблю после вашей исповеди, как любил раньше. Люблю за вашу отвагу, за ваше мужество и ум. Вы такая женщина, за которую можно умереть. А я хочу жить для вас. Кэт, я бросил свою службу. Я больше не вернусь к своей прежней деятельности. Мое честолюбие сгубило Чарли. Вы не должны себя винить». Если б не мое упорство, не желание отличиться, ничего бы этого не случилось. Нам обоим надо забыть эту мрачную страницу нашей жизни. Мы уедем отсюда, мы начнем новую жизнь. Моя любимые. верите ли вы мне? Согласны ли вы идти со мной рука об руку, искать забвение прошлого и создавать новую жизнь? Взгляните на меня». Кэт подняла на него свои заплаканные глаза, и в ее засиявшем взоре он прочел ответ.